Глава пятая Остаток дня прошел спокойно и даже в какой-то мере скучно, разве что стайка скрашивала досуг. Мне принесли для нее просторную клетку с уютным гнездышком в углу, разлапистой корягой, по которой можно было лазать, и имитацией снега из ваты, куда моя питомица с удовольствием закапывалась. И красивый ошейник с разноцветными камушками. поводок от него был магическим, крепился к запястью на браслет. И длина регулировалась сама. Отличная вещь. Теперь я могла не бояться, что животное потеряется где-то. О случившемся в пещерах старалась не думать. Щеки тут же вспыхивали, сердце срывалось с обычного ритма и дыхание перехватывало. Я не знала, как смотреть лорду Роберту в глаза и вообще, как все дальше будет. И потом у него же есть эта леди Горосса, надеется на замужество... Точно глупо с моей стороны. Ничего такого мой опекун не обещал, я не настолько наивна. Но вопрос с магией придется решать, так или иначе. Ух, снежные духи, как же все запуталось. К ужину я спустилась вниз, втайне порадовавшись, что сегодня мы сидели за столом только втроем, без лишних гостей. Признаться, чувствовала себя уже немного сонной и уставшей, сказывался насыщенный день поэтому я была рассеяна и практически не участвовала в разговоре. Все равно лорд Роберт и Кевин обсуждали какие-то свои дела, я особо не прислушивалась. Стайка дремала пушистым воротничком на моих плечах, я недавно покормила ее. После ужина мы все разошлись по своим комнатам, что меня полностью устраивало, и я забралась в постель с книгой, собираясь уютно провести ближайший час. В камине потрескивали дрова, Магические светильники горели ровно, стайка свернулась клубочком рядом, превратившись в меховой шарик, и я с головой погрузилась в книгу, захваченную приключениями героев. И как-то очень незаметно и плавно соскользнула в сон, сама не заметила как. Хорошо переоделась сразу после ужина. А проснулась ночью от того, что за окном раздавались странные звуки, и стекла дребезжали от резких порывов ветра. Я, не непонимающе нахмурилась, зевнула, поежившись, сползла с кровати и подошла к окну. Там бушевала метель. Ветер тоненько свистел и бросал целые пригоршни снега, и в какой-то момент показалось, что там, в завихрениях, проскальзывают бесформенные фигуры. Вот же привидится чушь с недосыпа. Зевнув еще раз, я уже почти развернулась, как вдруг увидела, что открылась дверь дома, и на крыльце появилась темная фигура, закутанная в плащ. Застыв на мгновение в прямоугольнике света, она почти сразу исчезла, подхваченная снежным вихрем. «Лорд Роберт», — догадалась я. Интересно, что такое случилось, что он сорвался куда-то среди ночи, да еще и призвал снежных духов. Надеюсь, ничего серьезного. И я вернулась в постель, сняв халат и свернувшись калачиком в уютном тепле теперь уже до утра. А вот когда я на следующий день спустилась к завтраку, выяснилось, что лорда Роберта до сих пор нет. И метель не утихала, и лицо Кевина почему-то было встревоженным. «Что случилось?» — спросила я, сев за стол. «И где лорд Роберт?» «Это метель». Кевин нахмурился. Дядя ушел ночью, его вызвали. Что-то не то со стихией. Таких метелей уже не должно быть. Весна на дворе. Ну, может, где-то и весна. А тут я не видела особой разницы, хотя живу на севере практически с рождения. Я покосилась на снежную круговерть за окном, и невольно поежилась плотнее запахнув шаль. В такую погоду не хотелось вообще выходить из дома, а сидеть в удобном кресле, закутавшись в теплый плед, пить горячий какао с корицей и гвоздикой и читать, читать, читать. Я очень любила книги, и в пансионе за время учебы перечитала практически всю библиотеку, за исключением чего-то совсем унылого или специфического. А у лорда Роберта книг было уж точно больше. Собственно, так и сделаю посмотрю, что еще есть про живое пламя, про магию вообще и про мою в частности. Тоже интересно. «А что может быть не так?» — уточнила я, вернувшись к запеканке. «Дикие снежные духи», — коротко пояснил Кевин. «Иногда случается, что они сбиваются в стаи и спускаются с гор, минуя патрули и охранные контуры, выставленные стражами. Но к этому времени они обычно уходят в самые глухие и дальние ущелья. Он нахмурился сильнее. Непонятно». С чего вдруг эта метель? Он не договорил, хлопнула входная дверь, и я даже не успела понять, что делаю, как сорвалась с места и выбежала в холл. Сердце невольно пропустило удар. Я замерла, глядя на лорда Роберта. Его теплый плащ был густо запорошен снегом, да и сам опекун выглядел взъерошенным. Светлые волосы растрепались, и в них тоже запутались снежинки. Он хмурился, о чем-то напряженно размышляя, но едва я появилась, встрепенулся, и скинул плащ, небрежно поведя рукой. Снег моментально растаял, даже не оставив после себя лужиц, и на лице лорда Роберта появилась немного усталая улыбка. «Доброе утро, Мира!» «Хорошо спала?» «Да, спасибо». Едва не назвала его милордом по привычке, но удержалась, вспомнив вчерашний вечер. «Нет, по имени не смогу, это точно. Лучше пока обойтись вообще без обращений, так проще и легче». «Что с метелью, дядя?» Раздался за моим плечом голос Кевина. Он, оказывается, тоже вышел из столовой. «Тот взбудоражил диких до такой степени, что они ринулись на город», — пояснил мрачно мой опекун. «Мы почти до утра их ловили и укращали, но причины пока так и не нашли. Устал, как не знаю кто». Лорд Роберт широко зевнул, прикрыв рот ладонью, и потянулся. «Горячая ванна, вино с пряностями и долгий крепкий сон». Изрёк он свои планы на ближайшее время и испытующе глянул на нас. "Кевин, тебе на тренировку доберешься? Мира, пока погода не успокоится окончательно, из дома ни ногой, ясно?" строго произнёс он, и пришлось кивнуть. "В общем, мне пока нечего делать там снаружи, так что планы насчёт библиотеки остаются в силе". "Хорошо", кротко ответила я, удостоилась ещё одного пристального взгляда и лорд Роберт кивнул. Тогда хорошего дня вам обоим, увидимся вечером. И мой опекун направился к лестнице. Мы с Кевином переглянулись, и он поморщился с явной досадой. «Ладно. И правда, ни погода, ни повод пропускать», — проговорил и поднялся из-за стола. «Не скучай, ладно». Кевин улыбнулся, и я кивнула. А после его ухода поднялась в спальню, забрала стайку, сделала набег на кухню, набрала засахаренных, лимонных и апельсиновых корочек, Получила полный кувшин горячего ягодного с пряностями напитка и уединилась в библиотеке. За окном по-прежнему вьюжила, и из-за этого царили сумерки. Огонь в камине и ровное пламя магических светильников придавали комнате уюта. Я поставила поднос с лакомствами на стол, прошлась вдоль полок и решительно вытащила сборник «Легенды снежного края». Самое то для такой погоды в качестве чтения. Забравшись ногами в кресло, погрузилась в увлекательное чтение, не замечая времени. Горностайка привычно свернулась на плечах меховым воротником, грея и щекоча мехом шею. Легенды оказались поистине волшебными. Чуточку мрачными, наполненными магией, ледяными демонами и снежными духами. И, конечно, стражами гор. Рассказывалось, как самые первые стражи пленили ледяных демонов, высвободив вечный лед и вернув артефакт вместе с магией людям, за что снежные духи и стали им служить. Испытание требовалось как раз для того, чтобы проверить крепость характера будущего стража, ведь слабый маг не мог укротить стихию и овладеть силой в полной мере. Да и снежных духов слабому не удержать. Еще были легенды о том, как время от времени эти самые демоны пытались вырваться, По историям выходило, что их заточили в разных местах под горами, глубоко в пещерах. Я увлеченно читала, как юные девы случайно блуждали в горах и их спасали доблестные стражи, как они охраняли покой снежного края и не замечала времени. Кроме всего прочего, в легендах рассказывалось, что кто-то из магов прошлого создал некий артефакт, ухитрившись отколоть кусочек вечного льда, что-то вроде универсального ключа. Зачем, правда, непонятно, это нигде не объяснялось. Проскальзывали туманные намеки, что этот неведомый маг пытался поставить ледяных демонов на службу, так же, как снежных духов, но не преуспел, и сам едва не погиб. Потому и спрятал от греха подальше этот артефакт, поскольку уничтожить его не представлялось возможным. Я невольно поежилась, цапнув очередную засахаренную корочку и перелистнув страницу. Но успела прочитать всего пару строчек, как мое уединение было нарушено. Дверь распахнулась, и от голоса Кевина я вздрогнула, вскинув голову. «Мира, ты тут так и сидела с утра, что ли? Пойдем обедать, я уже вернулся». Хорошее предложение. От его слов мое лицо посветляло, и я почувствовала, что не прочь обстоятельно поесть. Отложила книгу и встала с кресла, отметив, что кружение за окном потихоньку затихает, и ветер уже не так стучит в окна, да и посветлее стало. Мы с Кевином прошли в столовую и уселись за уже накрытый стол. «Как смотришь на то, чтобы поиграть?» Вдруг предложил он с хитрой усмешкой. «У меня большой выбор настольных игр, если что». «И не карты», — немного поспешно добавил он. «В такие дни в академии мы с приятелями за ними проводили большую часть времени. Отлично помогают от скуки», — признался Кевин. «О, давай», — оживилась я. «А какие у тебя есть?» Мы поднялись в одну из верхних гостиных, где как раз хранилась коллекция Кевина. Он распахнул дверцы специального шкафа и сделал жест рукой. «Выбирай», — предложил мой друг. Мы начали с простой. Духи и демоны. Заключалась она в том, что на квадратном поле расставлялись фишки двух цветов, определенные фигуры, и задача игроков — довести как можно больше фишек до противоположного края доски и не быть съеденным противником. В пансионе мы тоже часто играли с девочками, и это была одной из моих любимых. Меня охватил азарт, я радостно вскрикивала, когда удавалось обойти ловушки Кевина и завладеть его фишкой. Он только посмеивался, поглядывая на меня со странным выражением, подозрительно похожим на нежность. Но я была так поглощена игрой, что не слишком заостряла на этом внимании. Пытаясь разгадать стратегию Кевина, я пыхтела и хмурилась, то и дело вскакивая и наклоняясь над полем битвы, и наши руки случайно встречались над доской. А потом и вовсе, когда я выпрямилась, Кевин вдруг чуть подался вперед и убрал с моего лица прядь, мимолетно коснувшись щеки. Я замерла. Сердце от чего-то скакнуло к горлу и к лицу прилила краска. Наши взгляды на несколько мгновений встретились, и Кевин сказал, «Ты такая миленькая, Белла». Смутившись еще больше, я опустила взгляд и, к счастью, увидела на доске удобный ход, с победным кличем ухватившись за фишку. «Вот так! Так и так! Ура!» «У меня третья!» Я с довольным видом посмотрела на Кевина. И снова показалось, в его глазах мелькнуло странное выражение, подозрительно похожее на нежность. «Лучше на игре сосредоточиться, да? А то как-то непонятно выходит. Мы же с Кевином практически с детства росли вместе, ну и что, что виделись редко. Мы еще несколько раз сыграли в духов и демонов, и по сумме выигрывал он. А вот последняя партия была решающей, и я побеждала. Только горностайка... Решила спутать нам все фишки, неожиданно цапнув с доски фигурку и удрав с ней под шкаф, а попутно снеся пушистым хвостом еще и остальные. Я с рассерженным воплем полезла добывать вредительницу, уже почти опустилась на колени, собираясь вытащить стайку, но была перехвачена Кевином поперек талии. «Ладно, Белла, пусть играет», — со смешком произнес он, аккуратно придерживая меня. «А мы? во что-нибудь другое? У меня много всякого». В результате мы выбрали игру с картой. Целый квест, и карта была магической, рельефной. Кевин активировал ее, коснувшись руны в углу. Сразу вода в реках потекла, деревья зашевелили ветвями, как от ветерка, и я пришла в полный восторг. А игральные фишки двигались сами по себе после броска кубика. Все заклинания и задания по квесту содержались в карточках, которые мы и брали. В общем, хоть и неторопливая и длительная, но увлекательная вышла игра. Такой у нас в пансионе не было. Там как-то игры попроще имелись. Время бежало незаметно. Вечер тоже подкрался вдруг, и первым сообщил об этом желудок, напомнив, что его нужно кормить. Я ойкнула и чуть не выронила карточки, смущённо покосившись на Кевина. Он тоже усмехнулся и отложил свои. Так, думаю, пора прерваться и пойти поужинать. Потом доиграем. Отличная идея, с воодушевлением откликнулась я. А на лестнице Мы столкнулись с лордом Робертом, выспавшимся и отдохнувшим, хотя вертикальная морщинка не исчезла с его лба. Метель за окном тоже превратилась просто в густой снегопад. Завывать прекратила, к моей тихой радости, а то мне слышались чьи-то голоса в этих неприятных звуках. Опекун окинул меня испытующим взглядом, кивнул и довольно улыбнулся. «Замечательно. Ты дома и ни в какие неприятности не попала». «Идем ужинать?» — невозмутимо добавил он. Мы спустились и расположились за накрытым столом, но приступить к ужину не успели. Из холла вдруг раздалась мелодичная трель, и лорд Роберт удивленно поднял брови. «Хм, и кто это, интересно, под вечер?» — обронил он и вышел ненадолго, а когда вернулся, держал сложенный листок. «Это тебе, Мира?» — хмыкнул пекуна, и протянул мне. «А вот теперь озадачилась я». «Айрис что-то опять хочет от меня». Я развернула. «Леди Мирабелла, приглашаю вас сегодня вечером в гости. Я праздную день рождения. Ничего серьезного, просто близкие знакомые и приятно проведенное время». «Сабия». «Ой, это же та самая кузина Леди Гороса, кажется». «Меня приглашают на день рождения», — пробормотала я и уставилась на лорда Роберта. «Та девушка, леди Сабия», — «Но мы едва знакомы». «Ну, она девушка благовоспитанная и сочла своим долгом пригласить тебя», весело заметил лорд Роберт и тут же добавил тоном не допускающим возражений. «Я пойду с тобой, Мира, и это не обсуждается». «Я тоже», — сразу отозвался Кевин, поджав губы и метнув на дядю хмурый взгляд. Тот лишь усмехнулся, скрестив руки на груди. «Тогда быстренько ужинаем, собираемся и едем», невозмутимо произнес тот, похоже, не собираясь спорить с племянником. Поскольку приглашение пришло неожиданно, а мой гардероб пополнялся постепенно, то пышных вечерних платьев не было. Я чуть-чуть нервничала, не хотелось выглядеть оборванкой, если честно. А с другой стороны, какая разница? Я этих всех людей не знаю и лишь исполню долг вежливости. Выберу самое симпатичное из моих платьев и дело с концом. С подарком вообще не буду даже напрягаться. Сама виновата, что вот так пригласила. Могла хотя бы утром прислать. Так что после ужина я спокойно поднялась к себе. Выбрала платье из темно-синего тонкого сукна с отделкой из серебристой ленты по краям рукавов и ворота и вышивкой из такой же нити по подолу. А сверху набросила воздушную шаль, и получилось вполне нарядно. Может, местные леди и голяли в шелках и атласе, а я предпочитаю комфорт и тепло так что оставлю легкие ткани на более тёплое время». Прибрав волосы заколками с двух сторон, чтобы не мешались и не лезли в лицо, я, подумав, решила горностайку всё же оставить дома. Затискают ведь. «Я готова», — весело сообщила, спустившись в холл. Мы вышли на улицу, причём, когда мужчины одинаковым жестом предложили мне свои руки, чтобы опереться, я чуть не фыркнула от неожиданности и поспешила обойти их. Ну, чтобы никому обидно не было. А у крыльца уже стоял экипаж, и я подавила легкий приступ разочарования. В него были впряжены обычные лошади, не неснежные духи. С другой стороны, правильно, зачем по пустякам гонять волшебные создания? Тем более, не погода совсем улеглась, только снежинки красиво и бесшумно падали с темного неба. Лорд Роберт внимательно на него посмотрел, к чему-то прислушался, словно внутри себя. И удовлетворенно кивнул. Присмирели, пробормотал он, открывая передо мной дверь. Разобрались, что случилось с духами? Осторожно поинтересовалась, пока мы ехали. Мужчины устроились напротив меня, и в полумраке экипажа я от чего-то остро ощущала взгляды обоих. И не понять, от чего так волнуюсь, и стараюсь не смотреть на них. Пока нет. Думаю, завтра утром пойду выяснять, какие результаты. Лорд Роберт пожал плечами. «Может, просто последний всплеск перед летней спячкой? Такое редко, но бывает. Не волнуйся, Мира, вряд ли такая метель еще повторится», заверил меня опекун. «А я помедлила, прежде чем спросить дальше. Вы собирались выяснить про моих родственников на юге?» «Пока еще нет», — лорд Роберт покачал головой, а потом задумчиво добавил. «Ну вот живое пламя...» проснулась от спячки. И это, с одной стороны, плохо, а с другой — хорошо. Взгляд опекуна медленно прошелся по мне. «Почему?» — выпалила я, искоса поглядывая на него и теряя мех на теплой пелерине. «Поскольку ты единственная хранительница, артефакт после гибели твоего отца уснул», — начал пояснение лорд Роберт. Так бывает, пока новый хранитель не достигнет совершеннолетия и не активирует его заново. Твои всплески разбудили пламя. Но окончательно оно проснется, когда ты окажешься рядом. Под пристальным взглядом я поюжилась, тихонько сглотнув. Полагаю, тот, кто за тобой охотится, тоже это заметил. И это сигнал для них, что ты нашлась, Мира. Негромко добавила пекун. И что? Почему-то шепотом спросила я, чувствуя, как теплеют щеки от выступившего румянца. Только ответить лорд Роберт не успел. «Хватит запугивать Беллу!» — сердито отозвался Кевин, покосившись на дядю. «Никто ее тут не найдет, если очередной всплеск не сорвет охранный полок!» Невозмутимо произнес лорд Роберт, не сводя с меня взгляда. «Ох, намек куда уж толще!» Я прерывисто вздохнула и опустила глаза на собственные пальцы, мявшие рукавичку. «Я помню, что должна решить», — пробормотала, облизнув сухие губы. К счастью, экипаж остановился. Особняк, куда нас пригласили, находился не слишком далеко от нашего. Первым вышел Кевин, за ним лорд Роберт и протянул мне руку, помогая спуститься. Да так и не отпустил с довольным видом положив мою ладонь себе на предплечье. Кевин с непроницаемым лицом пристроился с другой стороны от меня, и я едва нервно не хихикнула. Вот еще не хватало соперничества между племянником и дядей. Мы поднялись по ступенькам на крыльцо, и дверь перед нами распахнулась, впуская в теплый холл. Там уже стояла стайка приглашенных девушек в разноцветных платьях, окружив именинницу, и чуть в стороне... Я к своей досаде увидела леди Гороссу. Ну, конечно. Как я могла забыть? Кузина же к ней приехала. Точно. И вечер в особняке любовницы лорда Роберта. Значит, тут живет эта леди. Я огляделась, чувствуя себя несколько неуютно, отметила богатство убранства, позолоченные светильники и капельки хрусталя, свисавшие с люстры. Широкая мраморная лестница плавным завитком уходила наверх Ступеньки накрывала темно-бордовая дорожка. Однако долго разглядывать не получилось, конечно. На нас сразу обратили внимание. Именинница, та самая кузина леди, просияла улыбкой, будто я была самой близкой подругой, и поспешила к нам. «О, я так рада, что вы приняли мое приглашение», прощебетала леди. «Сабия», вроде. «Добро пожаловать, леди Мирабелла, милорды». Девушка присела в безупречном реверансе, Я даже где-то в глубине души завистливо вздохнула. На ней было прелестное голубое платье из гладкого атласа, украшенное тонким белым кружевом, словно морозными узорами. В ушах и на шее поблескивали прозрачные аквамарины, и вообще вся она была такая воздушная, изящная, что я рядом с ней почувствовала себя неуклюжей фермерской дочкой. Немного скованно улыбнулась в ответ, ограничившись вежливым кивком. Добрый вечер, леди. Ваше приглашение оказалось весьма неожиданным. Ну, я подумала, чего вам сидеть и скучать этим вечером? Не дала она мне договорить и стрельнула взглядом в стоявшего рядом молчаливого Кевина. Проходите, развлекайтесь, музыканты уже пришли, сейчас будут танцы. Восторженно закончила она. Только мы успели сделать всего несколько шагов к остальным, как место кузины заняла леди Горосса. Она буквально подплыла, шурша алым платьем из переливчатой тафты, обмахиваясь веером и обдавая сложным ароматом сладковатых с пряной ноткой духов. «Роберт, рада видеть!» — прожурчала хозяйка дома, подхватив его под локоть с другой стороны. «И вас, молодые люди!» Мы удостоились еще одного взгляда и чуть снисходительной улыбки. «Надеюсь, вам понравится этот вечер!» «Роберт...» «Пусть молодежь развлекается. Пойдем выпьем по бокалу вина», — мурлыкнула леди, прижавшись к Роберту. Он повернул голову и посмотрел на меня, и наши взгляды на несколько мгновений встретились. Только сказать я ничего не успела. ответил Кевин. «Отлично! А мы с мирой к остальным!» На миг показалось воодушевление его в голосе несколько наигранно. Но потом он ухватил меня за руку и настойчиво потянул за собой, пришлось отпустить Роберта и пойти за его племянником. То, что опекун остался с леди Гороссой, вызвало смешанные чувства, смутило и ввергло в растерянность. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что он взрослый, здоровый мужчина, и определенные потребности у него имеются. Невольно от этой мысли на щеках выступил румянец, и я едва поймала прерывистый вздох. С другой, он проявлял ко мне знаки внимания, ничуть не похожие на просто дружеские и сделал то самое предложение, которое нескромное. Вроде как понимаю, что это для меня же нужно в первую очередь, однако я совсем запуталась в собственных мыслях и эмоциях, что вызывал во мне лорд Роберт. Ведь в жизни так не бывает, что сразу появятся серьезные чувства, и он бросит всех своих пассий и будет только со мной. Хотя вспомнить тот разговор с Кевином сам говорил о женитьбе. «Только насколько серьезно?» «Странно, что она позвала тебя. Вы же едва знакомы», высказал недоумение Кевин, пока мы поднимались чуть в отдалении от остальных приглашенных. «Или это такой способ леди Гороссы зал к себе Роберта?» усмехнулся он. «Так можно было просто приехать к нему самой? Или позвать его?» Договорить он не успел. Мы поднялись на второй этаж, и тут леди Сабия обернулась, а вместе с ней и еще несколько девушек. «О, лорд Кевин, ну что вы скромничаете, идите к нам!» Снова защебетала она, и в следующий миг подхватила слегка опешившего парня под локоть, Евдва удостоив меня взглядом. «Расскажите же нам про ваши тренировки. Говорят, там почти настоящие испытания, как в настоящем лабиринте, да?» И она затрепетала ресницами, широко распахнув глаза. Я ахнуть не успела, как меня оттеснили от Кевина, и я смогла только поймать его растерянный взгляд. «Ну, а что я могу поделать?» «И так понятно, что приглашали не меня конкретно, а лорда Роберта, леди Горосса. А зная, что он пойдет за мной как опекун, вот эти щебечащие леди пригласили Кевина. А что, молодой, холостой, с хорошим приданым и перспективами стать стражем гор? Конечно, на него откроют охоту. Куда уж мне тягаться с этими утонченными снежными красотками?» Пришлось подавить вздох, подарить ободряющую улыбку Кевину и неторопливо идти за всеми, чтобы не потеряться в этих коридорах и гостиных. Конечно, в одном из небольших залов, не центральном, собрались остальные гости, и молодых людей там тоже хватало, только девушек, на мой взгляд, было все же больше. Да, музыканты тоже имелись, и они как раз закончили настраиваться, но у меня лично настроения танцевать не было, особенно с незнакомыми молодыми людьми, а Кевина... «Мне так просто не отдадут». Поэтому я быстренько отошла к столам с закусками и напитками у стен. Окинув любопытным взглядом, взяла с ближайшего подноса тарталетку снежно-голубой икрой. Вкуснющая вещь, хоть и дорогая, из рыб, живущих в подземных реках под городом. Зажмурившись, проживала прохладную, чуть сладковатую массу, смакуя и наслаждаясь. Запить решила горячим ягодным морсом с пряностями. «Не хочу напиваться в незнакомом доме, мало ли что». А вот Мурс в самый раз. После тарталеток я слопала пару маленьких бутербродов с нежнейшей ледяной рыбой горячего копчения, таявшей во рту, и потом еще несколько закусок. Под конец примерилась квази с фруктами, внимательно ее оглядев. Выбрала какой-то незнакомый, но выглядящий соблазнительно кусочек плода нежно-розового цвета с синими прожилками. Осторожно понюхала. Пах приятно. С легкой свежестью и очень вкусно. Так, ну попробуем, что за штука такая. Я откусила кусочек, повернувшись к гостям, и подметила, что в середине уже кружится по паркету пары. Конечно, Кевина тоже вытащили. Я видела его с леди Сабией. По каменному лицу молодого человека ничего невозможно было понять. А именинница прямо вся светилась от радости. Ну-ну хмыкнув про себя, постаралась не обращать внимания на легкий червячок недовольства. «Какая мне разница, с кем там танцует Кевин и кто ему глазки строит? Мы вообще друзья». Пожав плечами на собственную непоследовательность в мыслях и эмоциях, я доела вкусный плод, оказавшийся сладким, с легкой кислинкой, и потянулась за следующим кусочком. Только вот не успела его взять, потому что в глазах вдруг потемнело, Горло перехватило, а тело начало стремительно охватывать прямо-таки ледяной холод. Колени подогнулись, я попыталась ухватиться за край стола и позвать на помощь. Однако голос не повиновался, и сознание померкло, погрузив меня в темноту и холод. Первое ощущение, когда все же пришла в себя, — тепло. Мне было очень тепло. Но не так, когда моя магия внезапно просыпалась. Просто комфортно. Это было чудесно. Я лежала, укрытая чем-то пушистым, а рядом разговаривали. Мужской и женский голос, и оба знакомы мне. Я же не знала. Растерянный, вроде Леди Сабии. Это же просто фрукт. Все его едят, и ничего. Вас никто ни в чем не обвиняет, Леди. А это Кевин. Терпеливый, но с едва уловимыми нотками раздражения. «Вы ни в чем не виноваты. Лучше принесите мне еще чая со снежной мятой. Это лучшее средство». «Вы правда не сердитесь?» — снова переспросила виновница торжества. и Мне почему-то подумалось, что она просительно смотрит на Кевина. «Нет, миледи», — заверил ее собеседник. «Обещаю, я не скажу ничего лорду Роберту», — добавил он. «О, так мой опекун не в курсе, что случилось». Это известие заставило распахнуть глаза и оглядеться. Я лежала в незнакомой спальне на широкой кровати под атласным балдахином с кистями. На стенах ровно горели магические светильники, а в камине тихо потрескивали дрова. Окна плотно задернуты, а около кровати стояли Кевин и Леди Сабия. Меня укрыли шерстяным пледом, и по ощущениям вроде одежда была вся на мне, кроме туфелек. «Что случилось?» — спросила я, подивившись тому, как слабо звучал голос. Оба дружно повернулись ко мне и уставились. Кевин внимательно, а Сабия слегка испуганно и одновременно с облегчением. «О, вы очнулись! Слава с нежным духом!» Она всплеснула руками и облегченно улыбнулась. «Я принесу чай!» — протараторила леди и почти выбежала из спальни. Я вопросительно глянула на Кевина, ожидая ответа. Тело еще было охвачено странной слабостью и очень хотелось пить. Он глубоко вздохнул, потом осторожно присел на край кровати и взял мою руку, тихонько погладив. — Ты отравилась, Мира, — огорошил он новостью, и мои брови поползли вверх от удивления. — Как? — вырвалось у меня. — Как выяснилось, плоды снежных персиков содержат толику ледяной магии, и они для тебя оказались опасным ядом пояснил Кевин. «Ты ведь огненная мира». «Остальным я сказал, что ты просто потеряла сознание от духоты», добавил он, и, взяв с тумбочки чашку, протянул мне. «Вот, выпей. Чай со снежной мятой отлично помогает. Он вытягивает лишнюю магию». Я осторожно попробовала напиток, имевший необычный вкус, одновременно горячий и приятно холодивший горло. И от него действительно становилось лучше». Силы возвращались, и тепло разливалось по телу, выгоняя из него последние остатки отравляющей магии. Ну, надо же, отравиться невинным фруктом. Сделав несколько глотков, я снова спросила, долго я пробыла без сознания? И где лорд Роберт? Нет, минут пятнадцать, успокоил Кевин. Ты успела съесть не так много мира. А мой дядя? Он хмыкнул. Ну, наверное, с леди Гороссой. В зале его точно не было, и Сабия вряд ли побежала жаловаться. «На самом деле хорошо. Супикуна осталось бы отправить меня домой, а там скучно». Вернулась хозяйка вечера с новой чашкой и протянула мне с заискивающей улыбкой. «Вам уже лучше, леди Мирабелла». Она склонила голову на бок. «Скоро в саду начнется фейерверк. Удивительное зрелище», — заявила Сабия с воодушевлением. «Вам обязательно нужно посмотреть». «Ну, против фейерверка я ничего не имела». Да и лучше мне и впрямь стало, поэтому я быстренько добила вторую чашку и откинула плед, порадовавшись, что надела теплое платье. «Конечно, я готова», — бодро заявила ей, и мы вместе вышли из спальни.